Глава 69. Стивен, Что ты сказал? От боли в боку, скрежещу зубами, и несколько раз отыкаясь лбом в прохладную поверхность стола. Рэй очень вовремя забегает в салон самолета. Ох! Даже не поубивали друг друга. Прогресс! Что там произошло? На взлете красиво упала белая птичка. Ты нормальный вообще? Ауч! Судя по возмущенному возгласу Рэя, Моя девочка и на него обрушила тяжесть своих с виду безобидных кулачков. Реми, сядь!» Выпрямляюсь и жадно допиваю остатки воды из початой бутылки. «Сядь и внимательно выслушай меня!» Она будто под гипнозом плюхается в кресло напротив и затравленно поглядывает то на меня, то на Рэя, который ухмыляется, как последняя задница. Пинаю его ботинком в лодыжку. «Хорош лыбиться!» «Может, мне вообще свалить?» Отмахиваюсь и снова фокусируюсь на Реми. Чтобы завершить начатое, умереть пришлось не только мне. Теперь ты тоже числишься в списке погибших. Я? Но при чем тут я? Яркие глаза распахиваются еще шире. Но если я тут, то кто был в самолете? Никто не пострадал. Успокаивающе накрываю ее своими ладонями. Разве что банковский счет Гарри, хмыкая Трей, продолжая рассматривать столб дыма черной тенью, уносящейся в небо. Взорвать целый самолет! Это вам не подружку в кино сводить». Еще слово, и я точно тебя вмажу». Швыряю в него пустую бутылку, но она пролетает в паре дюймов от коротко стриженного затылка. «Объясни мне», — шепчет Реми, которую снова вот-вот накроет истерика. Улыбаюсь ей как можно убедительнее и непрерывно поглаживаю кончиками пальцев нежную кожу хрупких ладоней. «По легенде, ты действительно должна была лететь в Миннесоту к сестре твоего отца». «Именно для этого он позвонил тебе, как только Гарри дал отмашку, чтобы осталась запись телефонного разговора». Питер и Рэй еще месяц назад получили поддельные лицензии пилотов. «В самолете, который догорает прямо сейчас на одной из взлетных полос, вы трое официально погибли». «Пока еще нигде ничего не указано, но примерно через полтора-два часа первые новости появятся в сети». «Все будут думать, что я умерла?» дарыми, А отец?» она пытается вскочить с кресла но я силой удерживаю ее на месте тише твой отец как и гарри в курсе как он согласился вообще то он это и предложил ухмыляется мой бесстрашный телохранитель который однажды точно окажется на дне бостонского залива за свой длинный язык минут через пятнадцать ему позвонят по поводу катастрофы подожди реми впивается ногтями в мою ладонь ты хочешь сказать отец знал обо всем реми Череда отборных ругательств застревает у меня в горле от шока. «Да, детка, Стивен виновато морщит нос». Джордж Адамс крайне охотно принял мое предложение переиграть Дэвида Картера задолго до той дурацкой вечеринки. Он принимал участие в перемещении части моего капитала, а также добросовестно молчал, пока Гарри и мне пришлось наскоро менять планы после перестрелки. «Он знал!» — шумом втягиваю носом воздух. «Пока я безутешно рыдала, у него на коленях он...» «Да, не вини его ни в чем. Джордж рисковал не меньше меня, а теперь ему предстоит сыграть роль убитого горем папочки на твоих похоронах». «Боже!» «Водички?» — Рэй протягивает мне бутылку содовой. «А нет ничего покрепче?» — издаю истеричный смешок на грани всхлипывания. «Момент!» — телохранитель скрывается в задней части самолета. «Скажи честно, это... это навсегда?» смаргиваю подступившие слезы, пытаясь разглядеть правду в стальных глазах Стивена. «Пока не знаю». После новостей о смерти Итана Дэвид ожидаемо захворал. Гарри постарался выяснить максимум подробностей, и, кажется, инфаркт критически сказался на состоянии сердца. «Моему отчиму нужна пересадка, но он под следствием, и не совсем понятно, как быстро решится этот вопрос, и дождемся ли мы приговора». К тому же его люди продолжают шерстить Бостон и прочие города, где затронуты интересы семьи. Нам нельзя расслабляться раньше времени. «Я нашел только виски!» Рэй, танцующий походкой, возвращается к нам. «Значит, там сейчас разбился пустой самолет?» Кивая в сторону пожара и слежу, как золотистая жидкость перетекает из бутылки в стаканы. По небольшому салону разносится терпкий алкогольный аромат. «Не совсем». Самолет не может взлететь пустым, поэтому нам пришлось заплатить лаборатории Boston Medical Research несколько тысяч долларов за три тела. «Боже, вам с Гарри только книжки писать про маньяков!» придвигая к себе виски и ошарашенно пялись на кусочки трескающегося льда. «А я бы снял отличный боевичок!» Рей торжествующе поднимает стакан, отпивает немного и расслабленно усаживается через проход от нас. Нам придется задержаться тут еще на несколько часов, пока аэропорт не восстановит работу. Стивен кладет на стол айфон и неспешно листает свежие новости. Потом взлетим в порядке очереди и к ночи будем в Миннеаполисе. Значит, все-таки Миннесота? Да, но твоя тетя нас не встретит. Стивен, как только обезболивающее подействовало, мне становится значительно лучше. Реми под влиянием новостей и крепкого алкоголя, погружается в дрему, и я наслаждаюсь спокойствием тишины, больше часа смотрю на нее, с трудом веря в наше воссоединение. Гарри стабильно отстрачивает сообщение о происходящем. Все, наконец-то, идет по плану. Вскоре у трапа появляются настоящие пилоты, которые и поведут наш самолет к временному новому дому в северных широтах США. Реми, проснись. Мягко тереблю ее за плечо. А? Я уснула? Она мило растирает сонное лицо. «Мы скоро взлетаем». «Хорошо». «Хочешь есть?» «Да, не отказалась бы». Кошусь на хмельного Рея в попытках оценить, сможет ли он полноценно исполнить роль стюардессы. Но тот буквально читает мои мысли и машет в сторону напряженно-молчаливого Пита. «Этот парень может не только водить тачку, но и разогревать сэндвичи». «Прекратите, пожалуйста. Я пока еще способна сделать это без чьей-либо помощи». Реми забавно фыркает, удаляясь в сторону служебного отсека. Немного выдыхаю, когда мы оказываемся высоко в небе, и вечерний Бостон прощается с нами мириадами огней. Теперь я готова выслушать твои мотивы. Ремис это ухмыляется, отодвинув пустую тарелку. Взлохмачиваю шевелюру и, не надеясь на помилование, уточняю. Может быть, утром? На свежую голову и все такое? Нет, мистер гениальный интриган. Нам лететь больше трех часов, так что будь добр, развлеки меня интересной историей». Тем более, что остальные присутствующие в курсе. Рэй хмыкает в кулак, в очередной раз нарываясь на грубость. «Мне кажется, мистер Картер в шаге от того, чтобы выпихнуть тебя с рейса. Без парашюта!» — откашливается Пит. «Отличная идея!» — вскидываю брови, угрожающе поглядывая на главного шутника в Картер Секьюрити. «Не уходи от темы!» — Реми легонько пинает меня в лодыжку. «Ладно».